Она сохранялась просто как пустая скорлупа прошлого, а потом и вовсе раскрошилась и смешалась навеки, когда директор приказал всем подниматься. В кабине они набились тесно-притесно, и последний затворил дверь. Директор раскрыл чемоданы, там лежали костюмы. — Ну, пора, значит, оденемся, что ли, — обведя всех каким-то испуганным взглядом, — сказал техник, — он первый шагнул и выбрал себе костюм волка. Карлик оделся в костюм домового. Возничий оделся в костюм солдата. Багдыханов оделся в костюм трубочиста. Господин оделся в костюм медведя. Фара оделась в костюм сороки. Мишата оделась в костюм снегурочки. Директор в Деда Мороза. Сигнальщики-языки стояли вдоль всех путей, и красные лампы отражались в новеньких рельсах. Превозмогая в югу, директор вылез на крышу поезда. Остальные, кто крыхтя через люк, кто по трапу, вылезли следом. Было скользко и тесно, стояли на льду, придерживались друг за друга. Директор поджег бенгальскую свечу, серебряной мишурой прикрепленную к посоху, и воздев закричал «Собирайтесь все, собирайтесь соратники, на прощание, на напутствие, подходите». Языки, разнобой покачивая лампами, обступали трап. «Жители недр», — гремел директор, — «дети сумрачного государства». Вот уже сотни лет, как подземелья оцепенели в ужасе. Мощь часовщиков казалась нам неодолимой. Попытки наши сбросить убийственный гнёт кончались трагедией. Отчаяние пригвоздило нас своим бессмысленным взором. Поднявшись в полный рост, срываем вековые оковы. Рельсы лежат, и котлы кипят. И не чахнуть нам больше в плену бесчувствия и магнетизма. Часы отсчитывают последние минуты своего хода. Граждане подземелий, готовьтесь, близок миг падения времени. Сила часов в эту ночь будет сокрушена. Волшебные фонари уже зажигаются. Ящики столов выдвигаются. Ключи повернуты, шнурки развязаны, и пуговицы отрываются, не расстегнувшись. Он пошатнулся, вдохнул лохмотье метели, закашлялся, переступил. Слева его поддержала Мишата, а справа подпирал техник, потрясая своей двустволкой. Директор хотел еще крикнуть, но задохнулся в восторге. Пар окутал кабину и стоящих на ней. Мишата смотрела на толпу внизу в ожидании отклика на директорскую речь, но когда развеялся пар, Толпа стояла все так же безучастно. Вдруг смех, жестокий, безжалостный смех, послышался Мишате. Толпа стала распадаться. «Обманутый! Обманутый!» донеслось до Мишаты. И вскоре никого уже не было на снегу под фонарем кабины. Хотя нет, какая-то фигура топталась там, узкая, взлохмаченная метелью. Надежда слабо шевельнулась у Мишаты. Она искоса посмотрела на директора. Тот стоял, задумавшись, но, услышав вдруг голос от подножия паровоза, вздрогнул. «Могу я увидеть Михаила Афанасьевича?» — прозвучал вопрос. Это была заучь без шапки. Низенькая отсюда, большеголовая, она вышла поближе к свету, щурилась наверх, плохо видя от фонаря метели. Директор склонился. «Слушаю вас». «Извините этот наряд!» — прокричала зауч «Я не признала вас сразу». Я хочу заявить, что поеду с вами. Я шокирована всем, что происходит сегодня. Не скрою глубокой антипатии к вам лично. Но если моя внучка все же предпочла ваше общество, мне тоже, видимо, придется разделить вашу компанию. Вы и ваши сподручные одержимы насилием, психически неуравновешены. Вы тяжело больны. Вы затеваете что-то безумное, и хотя бы один нормальный взрослый должен находиться при детях которые в это втянуты. Этого еще не хватало, пробормотала фара. Все посмотрели на нее. Постояла тишина. Что же произнес наконец директор? Вроде бы возражений я ни от кого не слышу. Мне лично вы крайне подозрительны. Я предвижу трудности с вами. Но если тут и правда какой-то живой порыв, не мне подавлять его. Из костюмов могу предложить вам только наряд Бабы-Яги подумайте. Если вы согласны, поднимайтесь в кабину. Сказка о том,